День рождения, п я т н а д ц а о июня две тысячи шестого года, четверг. Клэр тридцать пять. Клэр, завтра день рождения Генри. Я в и н т а ж е в и н и л и пытаясь найти альбом, который ему понравится, но которого у него нет. Я рассчитывал попросить помочь Волна, хозяина магазина, потому что Генри ходит сюда уже много лет. Но за прилавком вижу паренька студента, на нем футболка Seven Dead a р r s o n Его, наверное, на свете не было, когда записывалась большая часть дисков, п р о д а ю щ и х с я в этом магазине. п р о с м а т р и в а ю пластинки на стеллажах: Секс Пистол, Спати Смит, Супер Трэмп, Мэтью Свит. Вытаскиваю Вельвет Анд Грунд, выцветшем конверте, пытаясь вспомнить, видела ли я такую пластинку дома. Но, изучив оборот, понимаю, что все эти песни есть у Генри на других альбомах: Дезлинг Килман, д е д Кеннедис. Появляется с большой коробкой пластинок Вон у и опять уходит. Так повторяется несколько раз, и вот они с продавцом начинают распаковывать коробки, складывая пластинки на прилавок, присвистывая над вещами, о которых я никогда не слышала. Подхожу к Вону у и молча кладу перед ним три пластинки. Привет, Клэр, говорит он широко улыбаясь. Как дела? Привет, Вон. Завтра у Генри день рождения, помоги. Он просматривает мой выбор. Так, эти две у него уже есть. Кивает он на Лилипут и з b б р и д е р с А это просто кошмар. Указывая на Пластмастикс, хотя обложка класс, да? Да. Может у тебя что-нибудь в коробках есть подходящее? Нет, э т о п я т и д е с я т ы е Умерла какая-то старушка. Может тебе понравится, это вчера получил. Он вытягивает из пачки сборник Голден. Пэйло Минес здесь пара незнакомых вещей, поэтому я беру его. в д р у г в о н улыбается мне. У меня есть кое-что действительно оригинальное для вас, Ранелло, то для Генри. Он ныряет за прилавок и через минуту появляется с пластинкой. Вот. в Он дает мне пластинку в белом пакете. о т к р ы в а ю его, на пластинке написано а н е т т а Лин Робинсон, Парижская Опера, 13 мая 1968 года, Лулу. в о просительно смотрю на в о н а Да, необычная в е щ и т о согласны. Пиратская запись концерта, такой больше нет. Он уже давно попросил меня отлавливать ее записи, хотя это не мой профиль. Но я ее нашел и все забываю отдать. Я слушал ее здорово, качество очень хорошее. Спасибо. Шепчу я. Не за что. Эй, а из-за чего весь сырбор? Это мама Генри. Вон смешно поднимает брови на лоб. Правда, да, он на нее похож. м м интересно. Мог бы сам мне об этом сказать. Он о ней мало говорит. Она погибла, когда он был маленьким. Автокатастрофа. О, ну да, что-то вспоминаю. Ну еще что-нибудь поищем? Нет, спасибо. Плачу в о л н у и ухожу, прижимая к себе голос матери Генри, направляясь по д э в и с с т р и т сгорает предвкушение. 16 июня 2006 года, пятница. Генри 43, Клэр 35. Генри, сегодня мой 43 день рождения. Глаза открываются в 6:46 утра. р а б о т сегодня не надо, но уснуть не могу. Смотрю на Клэр, она вся во власти сна, руки раскинуты, волосы разбросаны по подушке в полном беспорядке. Она так красиво, даже с полосками от подушки на щеке. Осторожно вылезаю с кровати и д у в кухню и варю кофе. В ванной пускаю воду. Жду, когда станет погорячее. Водопроводчика давно стоит позвать, но все не доходят руки. Вернувшись в кухню, наливаю кофе несу в ванну, и ставлю на раковину, намазываю лицо кремом и начинаю бриться. Обычное мастерски бреюсь, почти не глядя в зеркало, но сегодня в честь дня рождения решаю взглянуть на себя. Голова почти седая, только виски и брови остались черными. Волосы немного отросли, никак было до встреч с Клэр, но и короткими их не назовешь. Кожа обветренная, морщины вокруг глаз и через лоб, линии от ноздрей к р т у лицо слишком худое. Я весь слишком худой. Не совсем скелет, конечно, но явно не нормально худой. Возможно, как на ранней стадии рака или как на героине. Не хочу думать об этом, поэтому продолжаю бриться, смывая пену, наношу гель после бритья, делаю шаг назад и обозреваю результат. Вчера в библиотеке кто-то вспомнил, что у меня день рождения. и р о б е р т а Изабель, Мэтт, Кэтрин и Амелия. Собрались и отвели меня в б ь ю т а й н ы й обед. Не знаю, ходят ли на работе слухи о моем здоровье, о том, почему я так резко похудела и быстро постарел. Все были ужасно милы, так как люди ведут себя с больными СПИДом и жертвами химиотерапии. Я почти мечтал, чтобы кто-нибудь меня спросил, и тогда я бы что-нибудь наврал и покончил с этим. Но вместо этого мы шутили ели спагетти и королевских креветок, ж а р е н у ю картошку с соусом. Амелия подарил мне фунт убийственных колумбийских кофейных зерен. Кэтрин, Мэтт, Роберт и Изабель шиком преподнесли факсимильное издание чудо каллиграфии, на которое целую вечность зарился в л а в к е н ь ю Берри. Я смотрю на них в о ш е л о м л е н и и и понимаю, они думают, что я умираю. Ребята, вы, начинаю я, и не знаю, что сказать. Нечасто со мной такое случается. Флер встает, просыпается Альба. Все одеваемся, садимся в машину. Мы собираемся. о б р у к филски й з о о парк вместе с Гомесом, Клариссой и их детьми. Весь день проводим, шатаясь вокруг, разглядывая мартышек, фламинго, полярных медведей и выдр. Альби больше всего нравятся тигры и львы. Роза держит Альбу за руку и рассказывает о динозаврах. Гомес замечательный изображает шимпанзе, а Макс и Джо б е с я т с я вокруг, изображая слонов и играя портативные видеоигры. к л а р и с а и Клэр а я бесцельно прогуливаемся, болтаем ни о чем, купаясь в солнечном свете. Четыре часа дети устают и начинают капризничать. Мы усаживаем их в машину, обещая вскоре повторить прогулку, и едем домой. Ровно в семь появляется няня. Клэр то лаской, то строгостью уговаривает Альбу вести себя хорошо, и мы уезжаем. Мы нарядные, д а н и л ь з а по настоянию Клэр. И когда едем на юг по Лейк-Шор-Драйв, я понятия не имею, что происходит. Увидишь, говорит Клэр. Это не вечеринка, сюрприз нет. Подозрительно спрашиваю я. Нет, уверяет она. Клэр сворачивает с магистрали на Рузвельт и едет через Пилсон, испанский квартал, на юг к центру города. Кучки детей играют на улицах, м ы л в и в у и с между ними, и наконец паркуемся около д в а й и Рассен. Клэр ведет меня к с о б о к о м у двухэтажному домику и нажимает на звонок у калитки. Нас спускают, проходим через замусоренный дворик и вверх по шаткой лестнице. Клэр стучит в одну из дверей. Ее открывают Лордес, подружка Клэр по школе искусств. Лордес улыбается и кивает, чтобы мы заходили, и войдя внутрь, я вижу, что квартира превратилась в ресторан с одним столиком. Вокруг п о р я д прекрасные запахи. На столике белая порча, фарфор, свечи. На резном серванте стоит проигрыватель. В гостиной полно птиц в клетках: большие попугаи, канарейки, крошечный волнистый попугай. Лордес целует меня в щеку и говорит: «С днем рождения, Генри». Да, с днем рождения. Произносят знакомые голоса, заглянув в кухню, я вижу Нелли. Она что-то помешивает и не отрывается, даже когда я обнимаю ее, слегка приподняв. Ох, ты, говорит она, ты хорошо кушаешь. Клэр обнимает Нелли и они улыбаются друг другу. Он таким удивленным выглядит. Говорит Нелли, Клэр улыбается еще шире. Идите, садитесь. Командует она. Ужин готов. Мы сидим друг напротив друга за столом. Лордс приносит маленькие тарелки искусно разложенных итальянских ассорти: прозрачные болгарские перцы с бледно-желтой дыней, мидии, неострые прокопченные, тонкие ломтики моркови и свеклы, пахнущие сладким укропом и оливковым маслом. При свечах кожа к л а р м я мягкая, глаза как бы в тени. Жемчуг очерчивает ключицы и бледную гладкую полоску кожи у грудей. Они поднимаются и опадают в такт дыханию. Флэр замечает, что я смотрю на нее, улыбается и отводит глаза. Я опускаю глаза в тарелку и понимаю, что съел все мидии. Сижу, д е р ж а пустую вилку в воздухе, как идиот. Кладу ее на тарелку. л у р д о с уносит пустую посуду и возвращается со следующим блюдом. Мы едим бесподобного, не прожаренного тунца, т у ш е н о г о с томатным соусом, яблоками и базиликом. Едим маленькие порции салата с радико и и оранжевыми перцами. И мелкие коричневые оливки, напоминающие мне блюдо, которое ел с мамой в гостинице в Афинах, когда был очень маленький. Пьем, с о в и н ь о н Бланк, произнося по очереди тосты за оливки, за нянь, за Нелли. Нелли появляется из кухни и несет небольшой плоский торт, сияющий свечами. Клэр, Нелли и Лордес поют м н е с д н е м р о ж д е н и я загадывая желание и задувая с первого раза все свечи. Это значит, что твое желание сбудется. Говорит Нелли, но мое желание не может исполниться. Птицы странными голосами переговариваются, когда мы едим торт, и потом Лурда с Нелли исчезают в кухне. Я приготовила тебе подарок, говорит Клэр. Закрой глаза. Я зажмуриваюсь, слышу, как Клэр отодвигает стул от стола, идет через комнату, потом игла касается винила, шипение, скрипки, чистое сопрано, прорывающееся как резкий дождь через оркестр. Голос м о е й матери, п о ю щ й я Лулу. Открываю глаза. Клэр сидит напротив меня и улыбается. Встаю, поднимаю ее со стула и обнимаю. Потрясающе, говорю я, не могу продолжить, целую ее. Намного позднее, когда мы распрощались с Нелли и Лурдес, поблагодарили их, как только могли, вернулись домой и, заплатив н я н е занялись любовью, ошеломляюще прекрасной. Мы лежим в постели уже засыпая, Клэр говорит: т х о р о ш и й б ы л день рождения». Идеальный, отвечаю я, самый лучший. Ты хотел бы остановить время? спрашивает Клэр. Я бы не возражал на всегда остаться здесь. Мм, отвечаю я, перекатываясь на живот. Когда я засыпаю, Клэр говорит: У меня такое ощущение, что мы находимся на вершине американских горок. Я засыпаю и забываю на утро спросить, что она имела в виду.